Глава сто третья. Джойс. Не знаю, известно ли вам про Tinder. Я про него слышала по радио, слышала о нем анекдоты, но не видела, пока Джейсон не показал. Если знаете, этот кусок можно пропустить. Так вот, Tinder устроен для знакомств. Вы вводите свою фотографию в приложение. Приложение это как интернет, только на телефоне. Джейсон показал мне некоторые картинки. Мужчины обычно снимаются в горах или в роли лесорубов. Бывает фото обрезано посередине, чтобы удалить прежнего партнера. Спасибо моему фото в Куперс Чейз без купюр. Я теперь знаю, как это делается. Женщины чаще на лодках или в компании других женщин, так что непонятно, на кого смотреть и играть надо думать приходится на угад. Я спросила, используется ли это для одноразовых свиданий, и Джейсон сказал, что большей частью для того и используется. Ну, может, вам это кажется забавным, а по мне так довольно грустно. И чем больше я видела улыбок, тем более несчастными они мне оказались. Может, это просто не для меня? Я познакомилась с Джерри на танцульке, куда решилась пойти в последнюю минуту на зло маме. Если бы не пошла, мы так и не встретились бы. Знаю, это не слишком действенный способ найти настоящую любовь, но у нас получилось. Стои минуты, как я положила на него глаз, у него не было шансов. Счастливчик. Так вот, на Тиндере можно прокрутить фотографии одиноких людей, живущих по соседству. Или иногда женатых, живущих по соседству. И на тиндере лежала фотография Яна Вентома в кимоно, хоть он и умер. Если тебе кто-то понравился, движением пальца перекладываешь его фото на право или налево, не помню. Тем временем кто-то в твоем районе тоже прокручивает фото, и если ты понравился, сдвигает твое вправо или влево. И вот вы уже пара. Честно говоря, сердце разрывается, когда просматриваешь эти картинки. Как фотографии пропавших кошек на фонарных столбах. Последняя надежда, так мне думается. Такое же приложение знакомств существует для геев. Называется Grindr. Интересно, а для женщин геев тоже есть? Не знаю, я не спрашивала. Или они пользуются тем же? Это, по-моему, было бы мило. Так вот, Джейсон вообразил, что раскрыл дело. Может и раскрыл, хотя я сильно сомневаюсь. Он говорит, что это очевидно, но в таких делах решение редко бывает очевидным. По крайней мере, я убедилась, что эти онлайн-знакомства не для меня. В этом мире слишком широкий выбор, а когда у каждого слишком большой выбор, выбирать намного труднее а ведь каждому хочется чтобы выбрали его всем доброй ночи доброй ночи бернард и доброй ночи джерри любимые мои